Глава 32, где читатель услышит в кабачке Хладомира флейту Нектария. Мадам де Лавердельер, которой не удалось переступить порог в качестве сиделки, явилась через несколько дней в отсутствии мадам Обель просить у Мариса де Спарвье пожертвования на церкви Франции. Аркадий провел ее к постели выздоравливающего. «Марис сказал на ухо Ангелу». «Изменник, освободи меня сейчас же от этой чертовки, или ты будешь отвечать за несчастья, которые здесь произойдут?» «Будь спокоен», — отвечал уверенно Аркадий. После обычных приветствий мадам Делавердельер подала знак Марису «Удалить ангела». Марис притворился, что не понимает, и Делавердельер объяснила причину своего появления. «Наши церкви, наши милые деревенские церковки — Что станет с ними?» Аркадий смотрел на нее с ангельским видом, испуская вздохи. «Они разрушатся, сударыня. Они превратятся в развалины. Какая печаль! Я не утешусь в этом никогда. Церковь среди деревенских домиков — это как курица среди своих цыплят». «Да, это именно так», — произнесла мадам де Лавердельер с улыбкой восхищения. «Это именно так?» А колокольни, сударыня, «О, а колокольни!» «Колокольни, сударыня! поднимаются к небу точно гигантские клестирные трубки, протянутые голым задам херувимов». Мадам де Левердельер немедленно покинула комнату. В этот же день аббат Патуиль явился к раненому с советами и утешениями. Он убеждал Мариса порвать с дурной компанией и помириться с родителями. Он изобразил ему мать в слезах, готовую принять в свои распростёртые объятия вновь обретенное дитя. Отказавшись мужественными усилиями от жизни, кутежей и сомнительных удовольствий, Марис вновь обретет душевный мир и силу разума, избавится от снедающих химер, освободится от дурных влечений. Молодой Деспарвье поблагодарил Аббата Патуили за его доброту и уверял его в своих религиозных чувствах. «Никогда», — говорил он. Никогда еще я не был таким верующим, и никогда мне не было так необходимо быть верующим. Представьте себе, господин абат, что мне приходится обучать Катехизису моего собственного ангела-хранителя, который его позабыл. Абат поту или спустил глубокий вздох и стал упрашивать свое дорогое дитя молиться, так как молитва единственное спасение души, которой овладел дьявол. Господин абат спросил Морис. «Хотите, я вас познакомлю с моим ангелом-хранителем?» «Подождите минуту, он вышел купить папирос». «Бедный мальчик!» И круглые щеки Абата Патуиля опустились в знак скорби. Но почти тотчас же они поднялись в знак радости, ибо были причины радоваться его сердцу. Общественное настроение улучшилось. И кабинцы, франмассоны, и блокисты более не имели успеха. Высшее общество давало хороший пример. Французская академия сделалась благонамеренной. Христианские школы множились, молодежь латинского квартала подчинялась церкви. И Коль Нормаль отдавала запахам семинарии. Крест торжествовал. Надо было только денег. Еще денег. Всегда денег. После шестинедельного отдыха Марис Де Спарвье получил разрешение от своего доктора совершить прогулку в экипаже. Его рука была на перевязи. Возлюбленные и друг сопровождали его. Они поехали в Булонский лес и вкусили сладкую радость видеть траву и деревья. Они всему улыбались, и все им улыбалось. Как сказал Аркадий, несчастье сделали их лучше. В виде неожиданного последствия своего гнева и ревности Марис обрел спокойствие и благодушие. Он любил еще Жильберту, но любил с любовью. Ангел желал эту женщину так же, как и прежде, но его желание уже утратило после обладания яд любопытства. Жильберта наслаждалась тем, что им нравилось, и от этого нравилось еще больше. Они пили у каскада молоко, которое им показалось восхитительным. Они все трое были невинны. Аркадий забыл все несправедливости старого тирана мира. Но он скоро должен был вновь напомнить ему о себе. Вернувшись к себе, он застал Гиту, которая ждала его, напоминая собой статую из слоновой кости и золота. «Мне стыдно за вас», — сказала она. «Приближается день, который не наступал с самого начала времен, и, может быть, не наступит до того, как солнце войдет со своими спутниками в созвездие Геркулеса. Мы накануне Дня Разгрома и Алдобаофа, в его парфировом дворце, а вы...» кто так стремился освободить небеса, кто так спешил войти победителем в свою освобожденную родину, вы вдруг забыли свои благородные планы и успокоились в объятиях смертной. Что за удовольствие вы можете находить в обществе этих маленьких грязных существ, состоящих из столь непостоянных элементов, что, похоже, как будто они все время меняются. Ах, Аркадий, я была права, не доверяя вам. Вы относитесь к разряду интеллектуальных. У вас есть только любопытство. Вы не способны действовать. «Вы дурно обо мне судите, Зита?» — ответил ангел. «Сынам неба естественно любить смертных. Будучи тленными, тела женщин и цветы от этого не менее очаровывают наши чувства». Но ни одно из этих маленьких животных не заставило бы меня позабыть ни о моей ненависти, ни о любви. И я готов восстать против Элдобаофа». Увидев его в такой решимости, Зита высказала свое удовольствие. Она торопила его приступить, отбросив всякую слабость к выполнению грандиозного предприятия. «Не нужно спешить, но не нужно ничего и откладывать». «Великие действия, Аркадий, состоят из множества маленьких. Самый величайший замысел составляется из тысячи ничтожных деталей. Нельзя ничем пренебрегать». Она пришла, чтобы вести его на собрание, где было необходимо его присутствие. Там должны были быть подсчитаны силы восставших. И она добавила лишь одно слово. «Там будет нектарий». Когда Марис увидел Зиту, он нашел ее... Непривлекательный, она ему не понравилась, потому что была прекрасна до совершенства, а подлинная красота вызывала в нем всегда лишь тягостное удивление. Зита внушила ему антипатию, когда он узнал, что это восставший ангел, и что она ведет Аркадия на собрание революционеров. Бедный юноша пытался удержать своего друга всеми средствами, какие приходили ему на ум. Если ангел останется, он поведет его на удивительный матч бокса. На обозрение, где ставят апофеоз Пуанкаре. Наконец, в один притон, славящийся женщинами необычайной красоты, талантов, пороков и извращений. Но ангел не поддался на соблазны и заявил, что уйдет зитый. Зачем? Чтобы подготовить завоевание неба. Опять эти глупости, завоевание. Ведь я же тебе доказал, что это и невозможно, и нежелательно. До свидания, Марис. Ты уходишь? Хорошо, я иду с тобой. И Марис, с рукой на перевязи, пошел за Аркадием и Зитой на Монмартр, в кабачок Хладомира, где были накрыты столы в саду под трильяжем. Князь и стар и теофиль находились уже там, вместе с маленьким желтым человеком, похожим на ребенка, который оказался японским ангелом. Ждут только нектария, сказала Зита. И в эту минуту бесшумно появился старый садовник. Он сел и собака легла у его ног. Французская кухня первая в мире. Эта слава прогремит над всеми прочими, когда поумневшее человечество научатся ставить вертел выше шпаги. Хладомир подал ангелам и смертному, который пришел с ними, густой суп, филей, свинины и почки в вине, которые свидетельствовали, что этот манмартерский повар не был еще испорчен американцами, испортившими самых лучших поваров города-гостиницы. Хладомир откупорил бутылку Бордо, которая, хотя и не значилась среди первых лос Медока, все же по аромату и букету свидетельствовала о своем благородном происхождении. Следует добавить, что после этого вина и многих других буфетчик торжественно подал романею, крепкую и легкую, мощную и нежную, полную настоящей прелести Бургонского, огненную и хмельную, радость чувств и ума. Старый Нектарий поднял свой стакан и сказал, «За тебя, Дионис, величайший из всех богов, ты возвратишь золотой век смертным и вернешь гроздья Митимна, и лозы Фазоса и белый виноград Мариатийского озера и погреба Фалерна и виноградники Тмола и короля Вин Фанею. И сок этих лоз будет божествен, как во времена Старого Селена, люди опьянятся мудростью и любовью. Когда был подан кофе, Зита, князь Истар, Аркадий и японский ангел изложили один за другим состояние сил, собранных против Иолдобаофа. Ангелы, покидая вечное блаженство ради страданий земной жизни, поднимаются в своем умственном развитии до того, что приобретают способность ошибаться и впадать в противоречие поэтому их собрание, так же как и собрание людей, шумны и беспорядочны. Как только один из собравшихся приводил какую-нибудь цифру, другие немедленно ее опровергали. Они не могли сложить двух чисел без разногласий, и сама арифметика становилась в их устах страстной и теряла свою точность. Кируб, который насильно привел туда набожного Теофиля, возмутился, услышав, как музыкант восхваляет Господа, и стал наносить ему по голове удары кулаком, которые могли бы свалить любого быка. Но голова музыканта оказалась крепче головы быка, и удары, сыпавшиеся на Теофиля, не изменили ни в чем идей, которые этот ангел составил себе о божественном промысле. Аркадий долго противопоставлял свой научный идеализм, прагматизму Зиты. Прекрасный архангел сказал ему, наконец, что он рассуждает плохо. «И вы этому удивляетесь?» — воскликнул ангел-хранитель Мариса. «Я рассуждаю, как и вы, на человеческом языке. Но что такое человеческий язык, как не крик лесного или горного зверя, усложненный и испорченный горделивыми обезьянами? Попробуйте же из этого собрания жалких или гневных звуков, о Зита, сделать порядочное рассуждение. Ангелы вовсе не рассуждают. Люди же, хотя они и выше ангелов, рассуждают плохо. Я уже не говорю о профессорах, пытающихся определить абсолют при помощи звуков, унаследованных человеком, от антропопитеков, обезьян, двуутробок и присмыкающихся, являющихся его предками. Что за шутовство? Как издевался бы над этим Демиург, если бы был умен. Ночь горела звездами. Садовник хранил молчание. «Нектарий», — сказал прекрасный архангел, — «сыграйте на флейте» если вы не боитесь, что Земля и небо придут от нее в волнение. Нектарий взял флейту. Молодой Марис зажег папиросу. Пламя спички вспыхнуло на минуту, погрузив в тьму небо и звезды, и погасло. Нектарий запел об этом пламени на своей вдохновенной флейте. Серебряный голос зазвенел и сказал. Это пламя есть вселенная, исполнившая свои судьбы, менее чем в одно мгновенье. Оно образовало Солнце и планеты. Венера-Урания измерила орбиты тел, блуждающих по этим бесконечным пространствам. От дуновения Эроса, перворожденного Бога, родились растения, животные, мысли. В 20 секунд, что протекли между жизнью и смертью этих миров, развернулись цивилизации, империи пережили свой долгий упадок. Оплакали матери своих детей, и к немым небесам вознеслись песни любви, крики ненависти и вздохи страдальцев. В своем малом размере эта вселенная жила столько же, сколько живет и будет жить тот мир, атомы коего мы видим сияющими над головой. И то, и другое — лишь вспышка света в бесконечности. И по мере того, как эти ясные и чистые звуки раздавались в зачарованном воздухе, Земля превращалась в зыбкую туманность, и звезды описывали над ней быстрые круги. Большая медведица утратила форму, звезды ее рассыпались, пояс Ориона разорвался, полярная звезда покинула свою магнетическую ось, Сириус, сверкавший низко на горизонте, поголубел, покраснел, замигал, и потух в одно мгновенье. Взволнованные созвездия образовывали новые зодиаки, которые, в свою очередь, исчезали. Своими чарами волшебная флейта запечатлела в одном кратком мгновении жизнь и движение Вселенной, которая кажется неизменной и вечной людям и ангелам. Она умолкла, и небо приняло свой прежний вид. Нектарий исчез. Хладомир спросил у своих гостей, довольны ли они похлебкой, которая, чтобы приобресть должный вкус, оставалась на огне 24 часа, и хвалил вино Божоле, которое они пили. Ночь была теплая. Аркадий, сопровождаемый своим ангелом-хранителем, Теофиль, князь стар, и японский ангел проводили Зиту до дому.